Глава 48. Школа жизни. Раздававшиеся на улице странные пружинящие звуки, смешанные с раскатистым грохотом, похожим на грозу, не предвещали ничего хорошего. «Разряжает твой бластер, новичок», — подтвердил мои догадки оружейник, вновь принявший скучающий вид. «Давненько у нас такого не было. Впрочем, и новичков, взявших третий уровень, и не научившихся его контролировать, у нас тоже было немного». «Видимо, теперь придется учитывать». Мне почти прямым текстом намекнули на Батонова, который тоже достиг запаса энергии, как у меня, но при этом таких ошибок не совершил. Зато я, кажется, обнаружил способ использования бластера без моего личного участия. Впрочем, хватит себя успокаивать. Облажался. Надо это просто признать и двигаться дальше. «Слушай, ну ты даешь!» Серега смотрел на меня с восторгом. «Да он нас чуть всех тут не угробил». А вот юмориста Холодова буквально трясло. Батонов и Санта Мира смотрели на меня с интересом, но, кажется, без осуждения. Вот только меня волновало другое. Интересно, что теперь скажет инструктор и как инцидент отразится на моей репутации? Позволят ли мне вообще дослужить до профориентации? Не выгонят ли с треском из армии? Вот, называется, и проверил способы прокачки в армии. «Перед сном сегодня вымоешь коридор на вашем этаже», заявил вернувшийся Гасон спокойно вручив мне наполовину разряженный бластер. «И считай, что еще легко отделался. Если бы не твой талант, уже бы паковал чемоданы на выход». Орлу как-то странно кашлянул, а у меня гора с плеч свалилась. «Вот только впредь нужно быть максимально аккуратным». И что на меня нашло? Надо срочно брать себя в руки. «За мной, на полигон!» – скомандовал инструктор, после чего все вместе мы выскочили из арсенала и уже трусцой побежали к пожелтевшему полю. То тут, то там из примятой травы торчали макеты боевых машин. Гусеничных, колесных, даже шагающих. Признаться, я думал, что будет хоть один земной экземпляр. Все-таки не так давно и мы были для Вели противниками. Но то ли из соображений такта, то ли по каким-либо другим причинам синелицы исключили технику нашей планеты. Впрочем, вдруг мне действительно было бы неприятно стрелять по макетам какого-нибудь, скажем, Абрамса или Арматы. Это Гасон, заговорил наш инструктор, включив поясной передатчик. Добавьте пехоту на полигон 1А. Сказать по правде, от высокоразвитых пришельцев я ожидал чего-то вроде виртуальной реальности или голограмм, но уже точно не плоских пехотинцев из углепластика, выскочивших из-под земли на поле перед нами. Однако, подумав, я понял, что на начальном этапе нам лучше всего видеть, как разрываются от выстрелов осязаемые макеты. Так сказать, простая, но эффективная визуализация. В зависимости от выбранной цели, вам нужно будет выбрать режим ведения огня, принялся объяснять Гасон. Все просто, есть легкий режим, средний и тяжелый. Огонь по площади идет отдельно, его мы рассмотрим на следующем занятии, а пока потренируем базовые навыки. Прозвучало это просто, однако по времени заняло весь оставшийся день. Делая короткие перерывы на отдых и для накопления энергии отстающими Серегой и Пашей, мы сражались поочередно с пехотой Гнарфов при поддержке бронетехники, затем отражали атаку тяжелых танков, а потом Гасон решил усложнить нам задачу. В ход пошли макеты синистрийских боевых машин, прикрываемые энергетическими щитами, и нам приходилось сначала вырубать эти самые щиты непрерывным огнем, а уже после этого выводить из строя саму технику. И, кстати, зря я столь надменно отнесся к макетам. В движение они приводились настолько совершенными механизмами, что в какой-то момент я даже забыл о том, что сражаюсь с масштабными фигурками из углепластика. А вообще, к вечеру, как мне кажется, мы уже держались довольно неплохо. Но я не тешил себя напрасными иллюзиями, понимая, что речь идет о самом простом оружии и что против настоящих боевых психиков подобные бластеры не более чем детские игрушки. Вдобавок ко всему, во время ведения огня восстанавливать заряд оружия было невозможно, энергоприемник не работал. А вот расходовалась энергия довольно быстро. Одного деления хватало всего на 4 тяжелых выстрела или же 10 средних. Легких, правда, можно было выдать целую сотню, но ими и подбить что-то было довольно проблематично. В общем, так уж сложилось, что крупные цели начали отходить нам с Батоновым, как обладателем самого мощного запаса. Мелоджи отстреливали наши единички – Серега и юморист Холодов при поддержке Санта-Миры. «Перерыв», – объявил Гасон, когда наши легкие рубашки с брюками промокли насквозь от пота. Я мельком покосился на браслет. Текущий уровень батарейки – 3. Прогресс – 21,38%. Прогноз заполнения энергии на 100% – 59 минут 15 секунд. Очень медленно. Конечно, день еще не закончился, но даже просто раз за разом запуская естественный щит, я бы добился большего прогресса. На данный момент в актив можно занести только практику с инопланетным оружием, а еще надежду, что дальше Вели все же удастся меня чем-то удивить. И только я об этом подумал, как строгий Гасон зычно отменил перерыв, заставив нас вновь отражать атаку синистрийцев, только уже при поддержке гигантских бронеходов. Одному из них, несмотря на наш плотный огонь, все же удалось прорваться – И резкий звук сирены ознаменовал наше поражение. «На сегодня хватит», – с довольной улыбкой приказал инструктор. «Финальный бой вы проиграли, но в целом для новичков сработали хорошо. Огнев из Санта Мира пока что лидируют, но окончательно все решится в среду. А сейчас ужин, свободное время, потом покойка». «Обед мы, кстати, пропустили». Этот факт я с удивлением отметил, когда наша боевая пятерка уже не строевым шагом двигалась к столовой, мимо стоянки боевых машин, похожих на те, что использовали особисты, только расцветка их была под стать выгоревшей траве на полигоне, а еще они были чуть крупнее. Мобильные генераторы защиты, с восхищением проговорил Батонов. Вот бы на такой попасть. Кстати, несмотря на равные моим запасы, он уступил девчонке-ящерице в общем зачете. И если так и было на прошлой неделе, то, может быть, вот она причина того, что я встретил Санта-Миру в одной из петель. Она выиграла конкурс на досрочную профориентацию, а потом... Не знаю, но хочется верить, что я все же не попался на глаза одному из настоящих хозяев этой временной ловушки. «Для начала мы эти генераторы наверняка просто подпитывать будем», предположил все еще мучающийся отдышкой Серега. «Впрочем, это серьезная техника. Скорее всего, полевиками займемся». «Полевиками?» – обернулся к нему я. «Так у наших синих друзей называются боевые машины типа джипов», – пояснил он. «Они используются для прорыва на местности. Там тоже есть щиты, но они слабые, специально для новичков». Мы как раз вошли в пахнущую каким-то наваристым супом столовую, где уже сновали с подносами другие рекруты. На стене висел огромный телевизор, транслирующий новостной канал, разумеется, имперский. Тихо, громыхнул зеленоватый толстяк с двумя подбородками и четырьмя ноздрями. Тычан, сделай звук погромче. Что там на Алифее?» Голубокожая диктор Шавели как раз продолжала вещать на фоне невнятных кадров со взрывающимися кораблями на орбите, затянутой серыми тучами планеты. Дополнительные силы флота, стянутые к месту столкновения, призваны локализовать угрозу. По словам командующего Вели Калибана, угрозы соседним системам нет. Мы продолжаем следить за развитием событий. «Ага, вот и гнарфы на Алифии напали». Неожиданно я поежился, вспомнив, как предыдущая петля началась с бомбардировки Земли. Как же это жутко было! Макс, кто-то ощутимо толкнул меня в бок. Чего встал? Давай за едой. Батонов улыбнулся и схватил со стойки поднос. И правда, война войной, а ужин должен быть по расписанию.